Мимика. Из слов человека можно только заключить, каким он намерен казаться, но каков он на самом деле, приходится угадывать по его мимике. Фашиллер. Пытаясь понять и оценить человека, распознать его еще не проявившиеся психологические свойства, мы первостепенное внимание уделяем его лицу. При этом наше сознание опирается не столько на черты лица, сколько на выразительные движения, мимику. И это вполне оправдано. Физиогномика на протяжении тысячелетий, изучавшая взаимосвязь строения лица и черт характера, накопила огромный массив наблюдений и гипотез, большинство из которых, однако, не выдерживают серьезной научной проверки. Достоверность физиогномических выводов весьма спорна. Однако по выразительным признакам, возникшим в результате движений мускулатуры лица, мы с достаточно большой уверенностью можем делать те или иные психологические выводы. Многие мимические движения мы осуществляем сознательно, стремясь выразить или подчеркнуть то или иное настроение. Улыбаемся в знак доброго отношения, хмурим брови, чтобы продемонстрировать недовольство и тому подобное. Однако во всех подобных случаях лицевые мышцы осуществляют те самые движения, которые и без сознательного контроля выступают естественной реакцией на то или иное событие. Эта закономерность была установлена в ходе опытов над слепыми людьми, которые, понятно, не могли усвоить общепринятые мимические движения посредством подражания. Тем не менее, Их мимика, соответствующая определенным эмоциональным состояниям, совпадала с мимикой зрячих и даже была более энергичной и выразительной, вероятно вследствие отсутствия навыков сознательного контроля за ней. Таким образом, естественно, что представители всех народов и культур выражают радость и удивление, горе и гнев, заинтересованность и страх сходными выражениями лица. На это обратили внимание мореплаватели, первооткрыватели далеких земель. Во всех краях аборигена, незнакомые с мимикой белых, встречали пришельцев либо улыбками, либо агрессивными гримасами, в зависимости от своего отношения. И это отношение было с первого взгляда понятно без всяких слов. Конечно, существуют определенные культурные различия в мимических выражениях. Например, китайцы, впервые сталкивавшиеся с американскими туристами, удивлялись, отчего их гости постоянно сердятся. Дело в том, что в Китае поднятые брови – знак гнева,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 что улыбка – естественное выражение лица. Отсутствие улыбки у американца означает, что ему совсем плохо. Русские в своих проявлениях более искренни. Сильнее увязывают мимику с подлинным переживанием и не склонны улыбаться направо и налево. Оттого, попадая в чужие края, русский турист полчас воспринимает профессиональную улыбку официанта или портье как знак личного расположения и чуть ли не бросается брататься, производя на иностранца впечатление импульсивности и непосредственности. Вообще улыбка, наверное, наиболее выразительная мимическая структура. С ее помощью люди передают широкий спектр чувств и отношений, от иронии до восторга. Американский психолог Пол Экман полагает, что улыбка – это гораздо более сложное явление, чем обычно думают, и выделяет 18 типов улыбок, в большинстве своем фальшивых. В деловом общении чаще всего встречается смягчающая улыбка, которой начальник нередко пользуется, отвергая предлагаемую идею, или кортикой подчиненного. При такой улыбке углы рта обычно сжаты, а нижняя губа слегка приподнята. Как отличить искреннюю улыбку от фальшивой? Смотрите на верхнюю половину лица. При искренней, прочувствованной улыбке приходят в движение мышцы, которые заставляют глаза довольно щуриться. Немецкий антрополог Карстен Немец посвятил этой проблеме специальные исследования. Новизна его подхода заключается в том, что он исследует улыбку в динамике, а не по фотографиям, как это принято было делать ранее. Записывая улыбающиеся лица на видеомагнитофон и проводя измерения на экране, немец его сотрудники установили, что впечатление о том, искренно или придворно улыбка, возникает в зависимости от двух параметров. От скорости, с которой поднимаются угол рта, и от одновременного расширения глаз с последующим смежением век. Это установили, показывая видеозаписи группе испытуемых, которые оценивали по специально разработанной шкале от абсолютно чистосердечной до деланной улыбки. Ученый подчеркивает, что слишком длительное расширение глаз без их кратковременного закрывания в сочетании с улыбкой рассматривается как угроза. Он находит эволюционную основу для этого. У обезьян, да и у более отдаленных от нас животных, Обнажение зубов одновременно с упорным рассматриванием партнера широко раскрытыми глазами сигнал угрозы. Напротив, кратковременное закрывание глаз – умиротворяющий элемент мимики. Улыбающийся как бы дает понять. Я не собираюсь нападать на вас. И не жду от вас ничего плохого. Видите, я даже закрываю глаза. Существующее мнение о наибольшей выразительности глаз можно объяснить тем, что при восприятии другого человека наш взгляд обычно фокусируется на его переносице, как на той точке, куда якобы сходится информация со всего лица. Но этот стереотип был опровергнут несложным экспериментом. Достаточно прикрыть фотоаппарат листком бумаги, оставив только прорезь для глаз, и определить эмоциональное состояние человека становится практически невозможно. Узнать впоследствии такой портрет, помни лишь изображение глаз, тоже весьма затруднительно. Это хорошо поняли террористы всех мастей, когда сегодня практически отказались от темных очков как средства маскировки и предпочитают гораздо более надежные шапочки-маски с прорезями для глаз. Наиболее выразительной в мимической палитре оказываются губы и брови. Поэтому, когда мы стремимся понять состояние собеседника, лучше смотреть именно на них. Встречается несколько вариантов соотношения мускулатуры нижней части лица. Плотно сжатые губы и стиснутые зубы свидетельствуют о решительности, настойчивости плотно закрытый рот от целеустремленности и твердости. Напротив, расширение ротовой щели, особенно при некотором отвисании нижней челюсти, выражает снижение психической активности. Особое значение имеют уголки рта. Дарвин справедливо считал опущенный к низу уголки рта рудиментом плача. Действительно, при плаксивом настроении и депрессии уголки рта опущены. Человек может шутить, казаться активным, На уголке рта выдадут его депрессивное состояние. Искрывление одного угла рта, сопровождающиеся временной асимметрией лица – выражение иронической усмешки. Что касается бровей, то любой человек активно использует их в выражении чувств. При помощи мышц лба брови можно просто потянуть вверх. Эту мышцу, с помощью которой можно подавать сигнал удивления, называют также мышцы внимания. Опускание бровей можно произведить, используя сжимающую мышцу глаз. Эта мышца сужает глазную щель, за счет чего брови автоматически оттягиваются вниз. Еще на ранней стадии развития эта сжимающаяся мышца глаза приводится в действие ребенком, когда он плачет. В физиогномике ее называют мышцей трагической боли. В театре и в изобразительном искусстве боль часто изображают таким образом, что внутренние кончики бровей приподнимаются, за счет чего все лицо принимает несчастное выражение. Ее противоположностью является мышца, наморщивающая брови. С ее помощью кончики бровей можно опустить. Спустя всего несколько дней после рождения младенец использует мышцу бровей, когда его что-то беспокоит. Таким образом, даже младенец может сконструировать у себя на лбу морщины мыслителя. Мышца, наморщивающая брови, которую долгое время называли мышцей гнева, связана со всякого рода напряжением и неудовольствием. В физиогномике предпринимались попытки в зависимости от положения, формы, густоты, рисунка и цвета бровей делать те или иные выводы. Однако такие выводы таят в себе опасность, поскольку могут быть искажены за счет других признаков. Мышечная активность в области носа, как правило, менее заметна. Но и такие малозаметные движения, если они многократно повторяются на протяжении жизни, становятся привычными. Более того, отчасти определяют форму носа. Мышца, морщащая нос, располагается на вершине переносицы. Она расположена по прямой вниз. Когда она двигается, крылья носа и верхняя губа поднимаются. Между носом и ртом образуются две небольшие характерные складки. Эта мышца срабатывает во всех случаях, когда человек испытывает сильное недовольство. Правда, без учета конкретной ситуации невозможно дать оценку причине недовольства. Не исключено, что человек может быть недоволен сам собой. Физиогномика дает свое толкование и в личне ноздрей. Так, например, маленькие ноздри должны выражать боязливый характер, а большие – выдавать экстремальные склонности. Раздувающиеся ноздри выдают неустойчивость чувств. Объяснение этой закономерности может быть связано с тем, что в зависимости от размера ноздрей в себя можно втянуть больше или меньше воздуха и тем самым обеспечить те или иные действия. Исходя из того, что нос функционально предназначен для вдыхания и восприятия запахов, можно сделать и еще один вывод. При раскрытых ноздрях запахи могут восприниматься более интенсивно, чем при зажатых. А если перенести стремление воспринимать запахи в абстрактную плоскость, то можно сделать и более обобщенный гипотетический вывод. Так же, как и при открытом, при удивленном рте, словно стремящемся поглотить больше информации, широко раздутые ноздри – служит для интенсивного восприятия впечатлений. Во многих психологических справочниках приводится подобное описание выражения лиц, соответствующих тому или иному эмоциональному состоянию. Ценность таких описаний, однако, невелика, поскольку и без них все мы умеем интуитивно отличать довольное лицо от сердитого, озабоченное от испуганного и тому подобное. Поэтому, опуская эти очевидные закономерности, остановимся в завершении на таком существенном аспекте как подвижность мимических проявлений. По мнению немецкого психолога Хорста Рюкле, сильно подвижная мимика свидетельствует о легкой возбудимости от внешних раздражителей. При очень сильной мимической игре мы можем судить о быстро сменяющих друг друга внутренних переживаниях, многогранном и активном восприятии происходящего. Подвижная мимика характерна для импульсивного поведения. Малоподвижная мимика, в принципе, указывает на постоянство душевных процессов. Она свидетельствует о редко изменяющемся устойчивом настроении. Такая мимика ассоциируется со спокойствием, рассудительностью, надежностью и уравновешенностью. Впрочем, учитывая все эти параметры, не будем забывать, что каждый человек на протяжении всей жизни учится владеть своим лицом, произвольно регулировать его выражение. Некоторые преуспевают в этом настолько, что легко могут ввести в заблуждение чересчур доверчивого наблюдателя.